Глава тридцать первая. Садись и не дергайся. Показывает пистолетом настоящий с т о л а сам быстро закрывает жалюзи, отрывая нас от внешнего мира окончательно. Еще несколько секунд назад я видела своих подруг и коллег через окно смотрового кабинета, а теперь я одна. Смотрю на часы, висящие над входной дверью. Час сорок три минуты. Операция продлится минимум часов пять, значит, я тут примерно до шести. Наедине с нервным и неадекватным мужчиной. Поглаживаю живот, с т а р а я с ь успокоить дрожь т е л е ради ребенка. Минут пятнадцать мы сидим в полной тишине. Он напряжен и звинчен, я растеряна и напугана. Как зовут девушку? спрашиваю я на свой страх и риск. Я расслышала ее имя еще в коридоре, но мне необходимо завязать с ним разговор. Отлич. Полина, отвечает он, садясь напротив меня. Женаты? А тебе зачем это знать? грубо обрывает он. Нам здесь долго сидеть, часов пять-шесть. Вот решил и скоротать время за разговором. Мужик смотрит на наручные часы, затем резко встает и начинает ходить по комнате из угла в угол. б е р е т с о т о в ы й набирает номер и тут же сбрасывает. Потом снова присаживается напротив меня, и я уже не жду от него откровений. Просто смотрю на минутные стрелки часов. Мы жена тоже два года. Нарушает он тишину своей репликой. Сколько ей лет, девочка? Очень молодая. Это я заметил. Двадцать один. Студенка т еще. Познакомились в фирме моей. На практику к нам пришла. За что вы так с ней? Прямо спрашиваю я, так как и так ясно, что это он выстрелил в нее из того пистолета, что лежит между нами. Он меняется в лице, глаза наливаются злостью, а губы вытягивают с я тонкую линию. А за что мужик может такое сделать со своей женщиной? Гипнотизирует меня своим звериным взглядом, а я не отвечаю. Он должен сам продолжить этот разговор. Мне необходимо н е добиться того, чтобы он выплеснул из себя все, что накопилось у него внутри. Тогда его отпустят. За измену, конечно. Знаешь? Он за м о л к а е т в с т а ё т со стула, подходит к двери и прислушивается. Как зовут-то тебя? Возвращается на место. На стол между нами снова кладёт пистолет, направляет дулом на меня. Сам п о д е р ж и в а е т оружие пальцами правой руки. Настя. Антон, а она точно вам изменила? с м о т р ю т он а пистолет, то на мужчину. Точнее не бывает. Все произошло как в анекдоте. Муж вернулся раньше с работы, а жена в постели с другим. Опять замолкает, видимо вспоминает произошедшее. А у меня от его театральной паузы сердце в пятки опустилось. в Друг его г у б ы з а с т ы в а ю т в ухмылке. И знаешь с кем? Нет, он хочет выговориться, и я выслушаю. С кем? с моим младшим братом Кирюха только с армией пришел год без бабы тестостерона вагон хер стоит как молот а тымел качественно и горячо не так как я вымотанный в конце рабочего дня всего нет дома печать оставил вот и вернулся у меня свои а фирмы штату больше тридцати человек работы хватает к концу дня как выжатый лимон порой домой прихожу Я понимаю, сам виноват. Думать надо было, когда женился на девчонке младше себя на 12 лет. Но эта ведьма свела меня с ума, как только увидел. С первого взгляда пропал. Никого кроме нее не хотел. Жену бросил, беременную. Она после этого выносить не смогла, выкинула от стресса. А я прикинь, Настя, даже не пожалел об этом, но нигде не ё к н у л а когда узнал, похер на все было. Только ведьма моя рыжая перед глазами и все. Убирает пистолет со стола в карман пиджака и расслабленно откидывается на спинку стула. А эта сучка три а б о р т от меня сделала. Три, хотя, может, и не мои это дети были. И Кирилл, возможно, не единственный ее любовник. А что с братом вашим? Осторожно интересуюсь я. Жив, блядь, убежал в чем мать родила. Сиганул в подъезд, следит за моим взглядом и так же, как и я, смотрит на часы. А Хиру хороший, он спасет ее. Самый лучший, только он и сможет. Я ж е без нее загнусь. Он обхватывает голову руками, сдавливает ладонями череп и отпускает. Люблю ее, и любовь это как кислота разъедает меня изнутри, а я поделать ничего не могу. Я когда увидел кровь на ее теле, испугался. Но не того, что п о с а д и т а то, что жить без нее не смогу, не хочу. Она всю жизнь мою отравила, меня с грязью смешала. А я не могу от нее отказаться, понимаешь? Хоть и не могу. Два раза пытался, с вещами уходил, максимум сутки и все. Накрывает ею, приворожила она меня что ли? Знаю, что меня посадит, ждать она меня не будет, это точно. Вы были в состоянии аффекта и сами привезли ее в больницу. Это зачтется вам на суде. А мне пофиг, на все плевать. Может, в тюрьме я приболею ею, разлюблю, выйду из тюрьмы. Бабу другую найду, может, она мне родит. Ты то кого ждешь, мальчика? Спасибо, Настя, за беседу. Прости меня, если больно сделал и напугал. Ты иди отсюда. Операция окончена. Сердцу девчонки останавливалось три раза, и нам с трудом удавалось снова запустить его. Она очень слаба, и не факт, что переживет первые сутки. Но мы сделали все возможное. и даже больше. Быстро с б р о с и в с себя п е р с о н н ы й халат и перчатки, я выбегаю из п е р с о н н о г о блока. У д в е р е й меня ждет Коршунов. Где Настя? спрашиваю я. С ней все хорошо. Он ее отпустил, сам. Я облегченно выдыхаю и опираясь на стену, закрываю ставшие глаза. Я хочу ее видеть сейчас. Она у Света отделения. Больше ни о чем не спрашиваю Виталия Петровича, я бегу в гинекологию. Свет, где она? Прихватываю коллегу в коридоре. Когда она идет в сторону поста. Восьмой. Целую подругу в и с о к выражая этим жестом огромную благодарность за ее доброту и поддержку. Олег, останавливает меня Свет. Я оставлю ее на месяц в стационаре. Хорошо, если ты считаешь, что это необходимо, спорить не буду. Но как же свадьба? Отменять? Нет. На регистрацию я вас отпущу и в ресторане посидите. Но на ночь сюда. р е ш а е ш ь меня первой брачной ночи? Она у вас уже была. да и половой покой я ей выпишу недельн так на шесть изверг ты Светлана ты мне потом еще спасибо скажешь когда сына на руки возьмешь обязательно скажу новость о том что Настя опять попала на сохранение меня совсем не радует но наша работа и спокойная беременность это понятие противоположные к нам везут всех экстренных после аварий стрельбы и взрывов кровь месиво к о с т й и мясо смерть истерики и слезы родственников это то Что мы наблюдаем каждый день, не самая лучшая обстановка для беременной женщины. Привет, тихо говорю, входя в палату. Настя лежит под капельницей с малышом. Все в порядке, перебивает она меня. Все это просто перестраховывается, как Полина. Жива, но я не знаю, что будет завтра. Не хочу о ней говорить. Я сажусь рядом с Настей и беру ее за руку и целую холодную ладошку. я испугался. Я тоже, признается она. Света сказала, что ты здесь на месяц. Я знаю, печально произносит Настя. К родителям съездить не получится, а они ждут. Они поймут. Твое здоровье и жизнь малыша дороже всего, и для меня, и для них. Олег, я тебе не говорила, но я не просто так хотела поехать туда. Я хотела найти м а р ь я н у и спросить ее, за что она так с нами. Какая причина у нее была поступить так жестоко? н а с т е ну н зачем тебе это? Я г л а ж у ее пальчики на руках. Я думала, что не смогу жить дальше, не зная ответов на эти вопросы. Но сейчас, побывав в заложниках, понимаю, что не стоит оглядываться в прошлое. Надо жить настоящим и мечтать о будущем. Вот и правильно, умничка. Целую б е с о к любимую женщину. Смотрю ее красивые глаза. Настя, я хочу тебя попросить об одном одолжении. Только пообещай сразу не отвечать, обдумай и пойми, почему я прошу тебя именно об этом. Говори. Я хочу, чтобы ты уволилась. Настя несколько минут молчит. Я держу ее за руку, она не пытается вырваться. Я согласна. Настя вскоре засыпает. Я о т р е ш е н н о смотрю на то, как капелька за капелькой капает в системе лекарства. Я никогда не задавал себе тех вопросов, которые мучают мою девочку. А ведь и правда. Почему? м а р ь я н а никогда не питала ко мне чувств, не пыталась завязать более тесные отношения. Наоборот, с т о р о н и л а с ь Чем тогда причина? Если мне бабская ревность. Дожидаясь, когда закончатся лекарства в капельнице, отключаю и убираю иглу из вены, оставляю спящую Настю одну. Выхожу из палаты и достаю мобильник из кармана халата. Володя, можешь мне найти человека? Где кто данные? Скворцова Марьяна Семеновна жила раньше на улице Невской. Дом а и квартиру не знаю. Сколько лет назад виделись? Пять. Она могла выйти замуж, сменить фамилию или переехать. И я понимаю, но попробуй хоть что-то узнать. Очень надо. И я позвоню. о т к л ю ч а я телефон и возвращаюсь в палату. Сегодня домой я не поеду, буду спать здесь вместе с Настей. Через три дня Володя присылает мне информацию по интересующему вопросу. Марьяна действительно вышла замуж, но к моему счастью живет все в той же квартире, что и раньше. Я бывал у них пару раз, приходил гостик ее брату, сказав Насте, что ее родители попросили меня о помощи и мне нужно уехать на сутки. Любимая меня отпускает без волнения. Все в з а р у л ь м а ш и н ы в пять утра и преодолев расстояние 400 километров в десять я был у дома родителей Насти, заехал к ним для поддержания легенды, взял кучу гостинцев в виде варени и соления от бабушки, поговорил пару часиков с будущим т е с е м и о т к л а н я л с я В часу дня я был у нужного дома, смело поднялся на третий этаж, нажал на звонок. Через несколько минут мне дверь открылась. Здравствуй, м а р ь я н а Здравствуй, Олег. Дрожащим голосом говорит женщина. Поговорить можем? Да, проходи. Она пропускает меня в квартиру, закрывает за нами дверь. На кухне и д и Дорогу помнишь? Помню. Прохожу на кухню, присаживаюсь за стол, жду ее, из комнаты доносится детский плач и ее л ю л ю к а н ь е Ребенку еще и года нет, это точно. Чай пить будешь? Возвращается она, видимо, усыпила малыша. Нет, спасибо, я ненадолго. Тогда говори, зачем пришел? Хотел спросить, почему ты мне тогда записку передала. Ведь Настя ее не писала, не писала. Девушка вздыхает. Прости меня, Олег, но не в вас в тогда дело было, лишь в о м н е Она нервно теребит в руках кухонное полотенце. И я тогда всех счастливых ненавидела. У меня парень погиб, его сбил пьяный водитель. Шансов выжить у него не было. Я тогда задавала себе лишь единственный вопрос: почему кто-то счастлив, а я нет. Настя твоя аборт сделала, и я ее осудила. Не смотрела я в карту, причину не знала, да и не нужна она мне была. Но так люто возненавидела, вот решила избавить т е б я от нее. Я многое в то время н а в о р о т и л в семью с е с т р ы в лезла, с мужем р а з в е л а с а м а же его, конечно, бросила со временем. Тяжело было, а потом, когда о помнилась, чуть монастырь не ушла. Батюшка мне сказал прощения попросить у всех, кого обидела, и я пришла к вам на квартиру, но у вас уже там не было. Как она, ты знаешь? Да. Мы с н о в а м м е с т е Скоро сын родится. И я вас поздравляю. Господь услышал мои молитвы. Дочка, клянусь, все это время я молилась за вас. Помолись еще, ей это необходимо.